333. Утверждение несомненно, что полезно для тонкого мира запастись четким мышлением. Только тогда можно перешагнуть великий порог в полном сознании.